Альто куликут. Хриплый вневременной голос выводил на неведомом языке монотонную мелодию. Альто приоткрыл глаза. Он лежал навзничь на жесткой низкой кровати, на затянутом шкурами потолке плясали от огня. Судя по душному маслянистому запаху от горящих жирников. На подпирающих юрту столбах висели пучки трав и кости какого-то животного, переплетенные ремешками. Память возвращалась урывками. Вот, значит, какие жуткие штормы у барьера. Капитан хотел уйти на север, но не успел. Возможно, именно из-за него, из-за Альто, не успел. А Бланш вообще отправилась на юг, и если уж их так размолотило... Бланш... Что с бланш? Альто резко поднялся, но голова тут же закружилась, так что он повалился обратно на тряпки, служившие подушкой. Мучительно захотелось спать. Пение прервалось. В поле зрения Альто появилась черноволосая девушка, совсем молоденькая, с узкими глазами на загорелом чумазом лице. Она пролопотала что-то по-своему и поднесла к губам Альто носик чайника. Теплая вода пахла травами и немного кровью. Напившись, он попытался заговорить. «Меня зовут Альто Эль Торнадо. Где я?» Девушка, улыбнувшись, что-то ответила назидательным тоном, погрозила пальцем и легонько ткнула его ладошкой в грудь. Спустя мгновение Альто уже спал. На второй раз ему удалось сесть. Оказалось, что он голый. Та же девушка, нисколько не стесняясь, протянула одежду его собственные штаны и камзол с клановой темно-зеленой оторочкой. Налила воды, пахнущей уже совсем по-другому и слегка сладковатой на вкус. Альто, похлопал он себя по груди. Альто. Девушка рассмеялась. И Нира, важно стукнула она себя в грудь кулаком. И Нира. Альто усмехнулся, застегивая пуговицы. Я хочу выйти и Нира, сказал он, показав пальцами идущего к входу в юрту человечка. Та, что-то ответила скороговоркой и порхнула наружу за полок. Пользуясь случаем, Альто быстро натянул штаны. Попытался встать. Ноги, хоть и не очень твердо, но держали. На всякий случай он ухватился за один из столбов и постоял, немного привыкая. «Осторожно!» — послышался голос. «Не опирайся слишком сильно!» Альто мог поклясться, что в юрту никто не заходил, но перед ним стоял старик. Глаза его утопали в морщинах, а длинная седая борода была заплетена в косички. «Меня зовут Альто Эль Торнадо», — повторил Альто. «Где я?» «Ты на Куликути. Альто Эль Торнадо», — неторопливо сказал старик. Вы иногда называете этот остров кроличьей лапкой. А меня зовут Апалук. У нас всех шаманов так зовут. Племя наше называется Ганкатан, предел моря. Девочка, которая следит за тобой, моя внучка Энира. Альто устал стоять и уселся обратно на топчан. Оглядел чистую рубаху Апалука, его аккуратно постриженные волосы. «Так ты шаман?» — спросил он, просто чтобы не молчать. «Шаман!» «Ты не похож на шамана!» Аполук безмятежно пожал плечами. «Может быть, ты мореход, ты видел больше шаманов!» Перед глазами снова будто заплясали морские ежи. Огни жирников вдруг показались слишком яркими. Альто прикрылся ладонью. «Ты еще очень слаб, Альто Эль Торнадо!» Сказала Палук, тебя выбросило на берег пять дней назад, во время больших волн. Не волнуйся, я уже сообщила тебе. Думаю, помощь уже в пути. Отдыхай спокойно. Альто улегся было, но вдруг встрепенулся. Сообщил? Здесь был корабль? Чей? Почему он не забрал меня? А полуг, на секунду задержавшись у полога, повернул голову. Здесь не было кораблей, спокойно ответил он. И в одно движение исчез. Куликут, больше известный среди мореходов как Кроличья лапка, принадлежал Муссону, что несколько успокаивало Альту. Муссон почти наверняка уже знал, что бланш пропала, и даже, скорее всего, приблизительно знал, где. Вполне возможно, сюда уже направлялись их корабли. Тем не менее, Альто не оставлял попыток выведать у шамана, как и кому тот сообщил о его присутствии. Апалук делал наивное лицо, будто бы не понимая, чего от него хотят. Альто порой даже хотелось припугнуть его, но он вовремя вспоминал, что обязан этим людям жизнью. Кроме того, иногда ему почему-то чудилось, что Аполук его испытывает, и вскоре сам расскажет все, что нужно знать. «Шли дни». Альто постепенно знакомился с жизнью ганкатанцев. Люди племени были добрые и молчаливые, если не считать песен, которые за работой напевал буквально каждый. Доходило до забавных сценок, когда женщина плела рыболовную снасть под очередную бесконечную песню, Рядом останавливалась ее подруга, они что-то обсуждали, в основном жестами, едва нарушая тишину редкими словами, и затем одна отправлялась по своим делам, а другая возобновляла прерванные мелодию и работу. Промышляли гонкотанцы рыболовством и охотой. Горы, которыми изобилует крольчья лапка, спускались к самому побережью, и там водились и горные козлы, а также полосатые барсы, не очень вкусные, но с шикарной черно-белой шкурой. В горы регулярно уходили целыми отрядами, чтобы через несколько дней вернуться, сгибаясь под тяжестью добычи. В такие дни селение дружно принималось за работу, а вечером мужчины прогоняли кровяной смрад, раскуривая большие трубки и что-то рассказывая брату, сестре и звездам. Когда Альто спросил про другие племена, Апалук рассказал, что до ближайшей деревни день пути на восток, вдоль берега. Иногда к ним отправляли лодку с искусно выделанной костью, чтобы получить взамен особо прочные сети, которые те умели плести лучше прочих. Были, конечно, и другие, но жили они дальше и торговали с ними разве что при случае. Мало-помалу Альта полностью выздоровел. Тревога за собственную судьбу улеглась, сменившись тоской по былой жизни печалью о погибших моряках и изгинувшей возлюбленной. Все чаще он уходил прочь из селения и в одиночестве бродил по берегу, вглядываясь в равнодушные волны. И тогда, однажды вечером, к сидящему на берегу океана мореходу подсел старый шаман. В руке он держал две дымящиеся трубки. — Ты здоров, Альто Эль Торнадо, — сказал шаман, — это хорошо. — Да, — сказал мореход. Спасибо тебе. Я вылечил твое тело. Теперь настало время вылечить твою душу. И Аполук протянул ему одну из трубок. Неужели ты думаешь, что мне поможет дурман? Усмехнулся Альто. Или ты спасал мою жизнь, чтобы потом загубить ее? Не торопись судить о том, чего не знаешь, Альто Эль Торнадо. Хитро улыбнулся Аполлук. Прими мой дар, я расскажу тебе о том, как мы разговариваем с миром. Пожав плечами, Альто взял трубку и затянулся. Сначала осторожно, а затем в полную силу. Густой травяной дым заполнил легкие, но не драл горло, как портовое курево, а напротив мягко скользил внутри, ожидая своей очереди улететь к небесам. «О чем ты сожалеешь, Альто Эль -торнадо? Альто долго молчал, покуривая трубку. Каждый ответ, приходящий ему в голову, через мгновение становился или неважным, или нечестным. «О том, что все погибли, — сказал он. — Обо всех одинаково? — Нет. Об одной женщине я сожалею сильнее. — Ты любил ее?» Несколько секунд Альто колебался, затем кивнул. Представь ее, сказала Палук, Закрой глаза и подумай о ней. Вспомни, какой ты ее видел в последний раз. Альто невольно улыбнулся. Последний раз он видел ее спящей. Длинные светлые волосы разметались по подушке. Одна маленькая грудь выбилась наружу. Он прикрыл ее, поправив одеяло. Ее не разбудил даже стук посыльного. Мысли о том, что случилось дальше, разрушили хрупкое воспоминание. «Она наверняка думала, что я предал ее», — сказал он, — «что я струсил и сбежал». «Это не так?» «Нет. Меня вызвал капитан, потребовал личной встречи, а потом повернул корабль, не слушая моих приказов. Но даже это не помогло. Мы были за тысячу миль отсюда». Неужели нас так далеко загнал шторм? А задумчиво наклонил голову. Большие волны тогда длились неделю, очень долго для весны. У нас даже начались разговоры о конце времен. Уйти так далеко и напороться на скалы, какое невезение. Пути океана неисповедимы. Альто затянулся снова. «Твой дурман опасен», — сказал он грустно. «Мне кажется, что она здесь, рядом, что она вот-вот коснется меня. Ради этого чувства я готов выкурить не одну трубку». Шаман ничего не ответил. Небесный путь едва заметно поблескивал в голубом небе в лучах матушки. Они сидели на берегу и молча курили, Присутствие бланш становилось все явственнее, все сильнее. Дурман играл с Альто, воспоминания смешивались с мечтами, и ему казалось, что они с бланш в огромной, темной комнате, но она дремлет и поэтому никак не может позвать его, чтобы найти и обнять. Странный ты человек, Альто эль Торнадо, сказал вдруг шаман. Странными путями ты пришел к нам. Странные вещи видишь в тумане истины, странные подарки приносишь. Скоро, дней через пять, за тобой придет корабль. Не обижайся, но я рад этому. Ты хороший человек, На твою судьбу писал лукавый бог. Завтра утром я хочу показать тебе кое-что, заодно мускулы разомнешь». Разминка оказалась трехчасовым пешим путешествием по прибрежным скалам. Альто пытался запомнить путь, но вскоре окончательно запутался. Там, где шел ополук, не было заметно ни намека на тропу. «Туман истины», — вдруг заговорил шаман, — «который я предложил тебе, позволяет увидеть древо снов. На древе сокрыты ответы на любые вопросы» от самых больших до самых маленьких. Зачем мы живем? Будет ли улов? Куда пропал челнок для сети? Любые. И вот ты спрашиваешь у древа снов, жива ли твоя возлюбленная? И оно отвечает тебе, да, она жива. Но все дело в том, что я спрашиваю у древа то же самое. И оно отвечает мне, нет она мертва». «Это всего лишь мое воображение», — «отдувайсь», — сказал Альту. Он немного завидовал Аполлуку. Чтобы в его годы скакать по каменистым склонам и при этом разговаривать, будто сидишь на берегу, нужно иметь отменное здоровье. «Обычно туман истины не дает воли воображению», — продолжал тот. «А ты вдохнул его достаточно». Но есть две вещи, которые могут нарушить его действие. Первое — это сны теней юга. Я думаю, ты слышал одну из них. Иногда с юга приходят тени, которые видят собственные сны. Многие шаманы пытались угадать их значение. Многие из них сошли с ума, бросались в море или убегали голыми в горы, чтобы там замерзнуть. Поэтому сейчас молодым шаманам строго-настрого запрещают слушать сны южных теней. С тех пор, как ты появился у нас, южные тени бормочут сильнее обычного, не переставая. Мне это не нравится. Что-то произошло, чему ты был свидетелем или участником, что разбередило их. Альто вдруг стало не по себе». «Мы нашли что-то», — начал он. Шаман остановился и повернулся к нему. «Что?» «Я не знаю. Не мы нашли. Бланш нашла». «Твоя женщина?» «Да. Я не знаю, что это. Она это как-то смогла почувствовать». «Расскажи подробно», — попросила Паук, развернулся и пошел дальше. Альто, прерываясь, чтобы отдышаться, — Принялся описывать в спине шамана погоню за неведомым существом, хотя знал он действительно немного. Жаль, что твоя женщина не спаслась, выслушав, сказала Палук. Она стала бы великим шаманом. Она у себя на родине была великим шаманом, в некотором роде. Что это, мы пришли? А кивнул. Они стояли у входа в небольшую пещеру. В этом месте гора подходила к самому побережью, и пещеру, как на глаз прикинул Альто, во время прилива должно было заливать водой. Возможно, поэтому ее не облюбовал барс или медведь. Хотя, возможно, и то, что у Аполука были способы отвадить отсюда любое зверье. Шаман серьезно посмотрел на Альто. «Я сказал, что знаю две вещи, которые путают ответы древа снов», — произнес он. «Одну я знаю давно, и это тени юга. А второй я узнал в тот день, когда тебя выбросили волны, Альто Эль Торнадо. Я надеюсь, ты расскажешь мне, что это такое». Аполлук запалил факел, и они вошли в пещеру. Узкий проход сначала вел немного вниз, а затем начал круто уходить вверх по кривой извилистой спирали. Наконец они попали в небольшую полость, где можно было выпрямиться. У дальней стенки стоял небольшой, грубовато сколоченный деревянный сундучок, потемневший от влаги. Альто сразу узнал этот сундучок. — Этого не может быть! — воскликнул он. — Откуда он здесь? Он упал рядом на колени, — Замок был сбит, поэтому Альто просто откинул крышку и достал шлем из черного стекла. По всей поверхности шли извилистые полосы и вкрапления. Материал для стеклодувов был неподходящий, но им все равно удалось исполнить имитацию клюва над переносицей и небольших голубиных крыльев по бокам. Сено, в которое был уложен шлем, сопрело и свалялось, и тем более удивительным казалось, что он не разбился. «Это выбросило на берег в тот же день, когда и тебя, Альто Эль Торнадо. Ты знаешь, что это?» Аполлук смотрел на шлем с явным отвращением. Альто даже не мог поверить, что у невозмутимого шамана могло быть такое выражение лица. «Это шлем. Я сделал его для бланш. Попросил сделать. Она сказала, что хотела бы такой. Как он мог выплыть?» «Наверное, из-за дерева держался на воде. Можно я его заберу?» «Это единственное, что у меня осталось от нее». К удивлению Альто шаман покачал головой. «Не сейчас», — сказал он. «Это ужасная вещь, альто эль -торнадо. Рядом с ней древо снов полностью замолкает. Ее выбросило в двух милях от деревни, и я сразу узнал об этом» хотя вынужден сказать, она спасла тебе жизнь. Если бы я не почувствовал, как ослабло древо снов и не пошел искать причину, я не нашел бы тебя. Но я бы попросил тебя оставить ее здесь. Я не выдержу несколько дней рядом с ней. Когда за тобой придет корабль, я провожу тебя сюда еще раз. Альто ошарашенно кивнул и положил шлем обратно в деревянный сундучок. Черное стекло поблескивало в свете факела, и в дрожащих тенях пещеры казалось, что внутри него клубится тьма.